По дороге, кстати, наткнулись на пятерку бородатых коротышек. Ростом метр с хвостиком, плотные даже, я бы сказал, кряжистые, что твои пеньки. Все в кольчугах, у двоих топоры с них самих размером. Я на них уставился, а рыжа меня сзади толкает. — Малахов, ты что стал? Гномов не видел? — Гномы, значит? Ну-ну. Кто следующий? Дюймовочка или... Сразу трехдюймовочка. Кое-как дотащили. Уронили бочонок рядом со столом, плюхнулись. Я ворот рванул, чувствую, гимнастерка на спине к телу прилипает. Надо же, думаю, всего ничего волоклей, а взмок, словно после марш-броска хорошего. Колька, кстати, не лучше выглядит. Тоже весь в потеках, хоть выжимай, не снимая. Плюс на спине пятно здоровое. Уж не знаю, чего. Зато девушки бодрые и веселые. Еле конгобелены на стенах изучают. Кара мигом четыре кружки раздобыла. Хорошие такие кружки, по пол каждая. И принялась их платочком протирать. Зальчик, кстати, и в самом деле ничего, уютный. Можно даже сказать, это располагающее. К душевному времяпрепровождению. Печь типа камин, рядом специальная вешалка для этих самых. Я хоть и рассказ товарища Зощенко читал, но как кочерга во множественном числе будет, так и не понял. Стены гобеленами завешаны, на полу шкуры, медвежья у камина, а у стола, судя по голове, волчья. Только я бы на этого волчару меньше, чем с ручником идти не рискнул а еще лучше в танке. Ну и, само собой, стол, скамейки. Все дерево уж 200 лет, как потемневшее. Я такое как-то в трофейном журнале видел. Фото баварской пивной, где безноватый фюрер карьеру свою начинал, речуги толкал в перерыве между пивом и сосисками. Подумать только, подавился бы тогда с сосиской или какой-нибудь бюргер, пиво перебравший, За скамью схватился, а скамьи что там, что здесь, такие, что можно одним махом отделение Адольфов положить, и еще на двух дебельцев останется. В общем, очень симпатичный зальчик, и девушки с ним тоже хорошо сочетаются, разве что малость экзотична. А вот мы с Рязанью из общего гармонического ряда явно выпадаем, как по содержанию, так и внешне. Посмотрел я еще раз на на пятно, умные слова припомнил. — Уважаемые дамы, вопросы у меня к вам. — Если я сейчас до пояса разденусь, никого из присутствующих этим не шокирую? — Не знаю, как Лен, рассеяно так отзывается Елика, не отрываясь от гобелена. — Она у нас девушка юная, а меня ты не шокируешь. Даже если разденешься весь. Ну, не настолько же я еще и одичал. Неужели? А вот это уже рыжая. Посмотрел я на нее, ничего не сказал, вздохнул только и гимнастерку через голову, потащил. Снял, глянул. Вроде никуда не вляпался, кроме потеков ничего не наблюдается. А что ж, думаю, и на том спасибо. Здесь-то Студебеккера под окнами нет... Положил гимнастерку рядом на скамью. Глаза поднял. А девчонки-то обе, даром, что такое равнодушие изображали, так на меня уставились, будто я не я, а картина какая — редкостной художественной ценности. Мне прямо неловко стало от такого внимания. Главное — абсолютно непонятность чего. Я ведь даже наколками не баловался, хотя у нас многие делали. Не хотел, и все. Оно, конечно, может когда и полезно бывает при опознании например только ведь заранее не угадаешь какая именно часть от тебя после попадания сохранится а все руки и ноги под хохлому расписывать это уже будет не разведчик а беглый экспонат этнографического музея а что это спрашиваю вы на меня так смотрите Поэму Лермонтова на мне вроде бы никто не писал. Главное смотрят так: если у Елики в глазах еще какой-то женский интерес меркает, то у Кары взгляд восхищенно жалостливый. Тут я через зань от созерцания бочки своей отвлекся и на меня свой ясный учи навел. Да уж паря говорит, видно потрепала тебя жизнь и погрызла. Я вниз гляжу, ничего не понимаю. Вроде пуза, как пузо. Через ремень пока не свисает. И грудь тоже вполне человеческого вида. Не такая, конечно, покрышка, как у Олефа, да ярчит. Пожалуй, тоже меня по этому показателю запросто перекроет. У меня-то больше жилы. А рыжая осторожно так руку протянула и самыми кончиками пальцев плеча касается. Бедный. Шепчет. «Где же это тебя так?» Тут только до меня дошло. «Ах это! Эй, да не бери в голову! Оно только выглядит страшно, а на самом деле ерунда, царапины!» Это в меня один олух три месяца назад итальянской гранатой запулил. А у нее осколочное действие совершенно никакое. Метр два от силы. Ну и посекло слегка. Гимнастерка, конечно, уже восстановлению не подлежала, а в остальном все хорошо, прекрасная маркиза. Эти итальянские наступательные системы ОТО или Бреда, такой, по совести говоря, хлам. У них даже запал не с замедлителем, а как наш УСРГ, а ударного действия. То есть в снег, в грязь не срабатывает сплошь и рядом. У нас... Еле каш сглотнула. — Редко доводится видеть подобное. — Странно. — Постой, постой, — говорю. — Может, я чего не понимаю. Но, по-моему, у вас, наоборот, всякие там бретеры и прочие рубаки должны шрамами щеголять. Они же друг друга такими железяками пластают, что после хорошего боя шрам на шраме должен быть девушки недоуменно так переглянулись потом кара вдруг в кулачок прыснула прости выдавливает я совсем забыла что у вас нет магов целителей а, -а, -а начал было я и сразу же пасть захлопнул вспомнилось как меня Иллирии пользовал точно ведь рубец снял на ура словно не было там ничего, а с мелочью этой Он, наверное, просто возиться не захотел. Да и верно, вреда от нее никакого. Даже для внешности чай не на роже. Таких количество шрамов, — добавляет Елика, — у нас может похвастаться только очень неумелый боец, который постыдился обращаться к целителю. Спасибо за комплимент. Утешила. Сергей, я ведь совсем не... Тут Колька как грохнул по бочке и сразу в воздухе чем-то повеяло. Ароматным таким. — Готово, — заявляет Рязань. — Давайте кружки. Начал он зачерпывать. Я свою кружку пустую забрал, ладонью прикрыл. — Слышь, — тихонько я ему говорю, — мне полкружки не больше, а то ведь вот-вот к Камбригу, Если учует, Или блеск, какой в глазах увидит, будет о мне такой, как ты говорил, скипидар с патефонными. Малахов. ели-ка забавно так личика сморщила. Не забивай голову. Брякнула на стол свой мешочек бархатный, порылась в нем и протягивает мне, ну, конфету, наверное. Размером чуть меньше грецкого ореха, и будто шоколадом обмазана. Вот, говорит. Проглотишь, и можешь хоть к верховному жрецу на прием идти. Колька на эту конфету уставился, как на орден Красного Знамени. Слышал я, хрипло так говорит, пройти пилюли волшебные, вот только видеть не доводилось. Подфартила тебе, Серега, это ж эк... эк... эквивалент, Во. — Это самые пяти ведер рассола. — Так что, — добавляет рыжая, — пей спокойно, Малахов. Я только зубами скрипнул. — Ну, смотрите, под вашу ответственность. Отдал Кольке кружку, тот ее зачерпанул, вернул мне. Я в нее носом ткнулся. Пахнет просто потрясающе. Я, конечно... Всяких там знаменитых французских и прочих вин не пробовал, но сильно подозреваю, что по сравнению с этим они, ну, совсем не играют. Так, наливка домашняя. Рязань встал, кружку торжественно на уровень глаз поднял. — Я, — говорит, — никогда не умел длинных и правильных тостов произносить, поэтому давайте просто за встречу и к кружке присосался. Ну, и остальные не отстали. Первые пару глотков я еще осторожничал. Кто его, думаю, знает, во что это вино за лешую мулет перебородило. Пахнет-то хорошо, а на вкус? Вкус у него был непередаваемый. Кажется, именно это вот ощущение букетом и называют. Не получается его словами описать, у меня, по крайней мере. Это, ну, как рассвет в летнем лесу, пытаться описать. Гармоничная какафония, вот. В общем, глотнул я, прислушался, как это вино масляно по горлу вниз катится, как в желудке оказывается, и сразу по телу волна пошла, не тепла, как от спирта. А мягкость эдакой, довольство, словно котяру сливками карамели. Остаток кружки уже залпом выдул, и все. Коварнейшая штука это вино, доложу я вам. Так внезапно в голову ударило. Вроде бы только вот сидел себе все в порядке и вдруг раз, обрыв. И дальше уже только рваная кинохроника пошла.